По третье погребение вангаба вечернем сумраке когда солнце казалось уже огненным шаром из пещеры выступили старцы и за ними все члены племени в глубоком унынии. два молодых воина несли останки вангаба красноватый свет падал на бледное лицо на истерзанную грудь словно прощальный привет дневного светила молодому существу, погибшему столь безвременно. Шествие медленно двигалось по луговине, и только глухие рыдания жены и матери умершего нарушали безмолвие этой сцены. Наконец, процессия достигла погребального дерева, и носильщики поднялись на холм. Тогда к телу вангаба приблизился старец, и все ждали его слова, потому что он пользовался славой человека и, Умеющего говорить народу Некоторое время он оставался неподвижным Затем заговорил Люди Ван Габ, Сын Джеба Рожденный среди нас Был отважный охотник И искусен в работе Тур Леопард Гиена Знали его силу Из останков убитых животных Он умел приготовлять себе одежду и оружие Он делал орудие из благодетельного камня. Люди! Вангаб, сын Джеба, покинул жизнь. Он больше не будет охотиться. Он не будет снимать шкуру с животных. Он не будет приготовлять орудие из камня. Он был нам верным товарищем. Поэтому мы жалеем о сыне Джеба. Мы жалеем о... «Мы жалеем о Вангабе, сыне Джеба», — повторили все кругом. Потом наступило молчание, еще более тяжелое. Головы поднялись к погребальному дереву, на которое в эту минуту влезал один из самых ловких охотников. Он скользил с ветви на ветвь среди скелетов предков. Выбрав свободную ветвь, он потянул за конец бывшего у него в руках ремня к другому концу, которого было привязано тело Вангаба и останки его медленно поднялись среди листвы. С теплого небосклона, с высокого неба веяло такой мягкой негой, таким чудным дыханием жизни, такой величавой тишиной, что товарищи Ивангаба, его мать и вдова, невольно забывали горечь и ужас смерти. Труп, наконец, прикрепили к ветке, и он слегка покачивался теперь среди скелетов. Умиравший день играл слабыми переливами на отмелях реки, на вершинах гор, озаряя их волшебным, дробившимся светом. Скоро под погребальным деревом не осталось никого, кроме горсти родственников и близких друзей умершего. Сияние неба подернулось сумраком. Еще один день исчез в глубине прошлого. Охваченные дрожью, смешивая в своем неразвитом воображении мысль о смерти, С мыслью о ночи, да исторические люди с ужасом думали о смерти и в то же время как-то смутно мечтали о бессмертии. Между тем молодая вдова лежала распростертая на траве. Ее волосы рассыпались среди растений, как цветы плакучей ивы среди кувшинчиков пруда. Тиран, друг Ван Габа, почувствовал к ней жалость. Он стал шептать ей слова утешения. Она подняла на него глаза и с благодарностью думала о том, что тиран, такой сильный между сильными, добр к женщинам и детям. Ночь спустилась на землю, волки завыли на равнине, с берега реки доносился хохот гиены, и крупные хищники выступали во всем своем могуществе.